«Эх!» — крикнул он, — Настасья Филипповна! «Не прогоните! Скажите словцо, венчаетесь вы с ним или нет!» Рогожин задал свой вопрос как потерянный, как божеству какому-то, но с смелостью приговоренного к казни, которому уже нечего терять. В смертной тоске ожидал он ответа. Настасья Филипповна обмерила его насмешливым и высокомерным взглядом,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 — Спьяно врет, — проговорила Настасья Филипповна, как бы поддразнивая его. — Так не вружа, будут! К вечеру будут! Птицы, выручай, процентная душа! Что хошь, бери! Доставай к вечеру сто тысяч! Докажу, что не постою! — одушевился вдруг до восторга Рогожин. — Но, однако, что же это такое? — грозно и внезапно воскликнул рассердившийся Арделеон Александрович приближаясь к Рогожину. Внезапность выходки доселе молчавшего старика придала ей много комизма, послышался смех. «Это еще откуда?» — засмеялся Рогожин. «Пойдем, старик, пьян будешь!»